«Садись», — сказал генерал и достал сигарету из кармана пиджака, висевшего на спинке стула. Орлов сел, прикидывая мысленно, для чего вызвал кафтанов. «Я прочел твой репорт, Что это за ночные визиты?» «Не знаю. Как они установили твой адрес?» «Не знаю». «Да что ты все... Не знаю, да не знаю. А кто должен знать, я?» «Я действительно не знаю, Андрей Петрович, кто надоумил родственников Тахадзе прийти ко мне». «Я думаю, они не остановятся на этом. Ждите леги». Я поступил по правилам. Сообщил дежурному по городу, тот прислал наряд. Ну ладно, не будем предвосхищать события, что по делу. Немного. Докладывай. Кафтанов взял карандаш. Слушая, он всегда чертил в блокноте понятные только ему одному кружки, треугольники, квадраты, переплетая их, соединяя линиями и пунктирами. Нами задержан силен Петр Семенович. Он признался в краже ковки и израстцовой плитки. Похищенные им вещи обнаружены на даче композитора Лисаковского и изъяты. Вадим вынул из папки протоколы допросов Силина и Лисаковского. Акт изъятия протянул Кафтанову. Генерал взял бумаги, быстро пробежал глазами, начал что-то выписывать. Вадим ждал, когда Кафтанов закончит, думая о том, что сегодня предстоит сделать его группе. Пока поиски пробуксовывали. Не было ничего определенного. Какие-то отрывочные сведения, не совсем точные предположения не позволяли выстроить четкие версии, пригодные к отработке. Кафтанов поднял телефонную трубку, набрал четырехзначный номер. «Сергей Иванович, — сказал, — Кафтанов докладывает. Да, да. По делу ограбления музея. Да. Пока нет. Часть ценностей найдена, преступник задержан». «Конечно, Сергей Иванович. Прилагаем все силы. Желаю здравствовать». Кафтанов положил трубку, взял из пачки новую сигарету, закурил. Некоторое время он молчал, глядя на Вадима. «Ты думаешь, легко быть генералом?» — спросил он. А что мне думать, я генералом не стану. А это как пойдет. Я тоже думал, что умру полковником. Докладывал наверх о делах наших скорбных, пока начальство довольно, но торопит. Какие соображения, версии, наметки? Я начну по порядку, ответил Вадим. Поэтому разговор у нас долгим будет. Ничего. Кафтанов вновь взял карандаш. Силен, начал Вадим, арестован. Но, как известно, он там был вторым. Плитка и ковка найдены, остались камин и медальоны. Отработка следов машины ничего не дала. Калугин встретился кое с кем из коллекционеров, поговорил, пока пусто. Мы проанализировали несколько подобных эпизодов. Думаю, что на даче академика Муравьева и здесь поработали одни и те же люди. Но кража у Муравьева раскрыта, преступник наказан. Что-то ты, Вадим, не туда гребешь. Туда, именно туда. В краже у Муравьева полностью сознался Валентин Суханов. «Инженер, гонщик, заслуженный мастер спорта, член нашей сборной команды». «Ну и что?» – перебил Кафтанов. «Тебе его титулы мешают?» «Нет, не титулы. Я посмотрел его дело. Слишком легко Суханов все взял на себя». «Подожди, что значит «взял»? У него нашли похищенные вещи». «Не все». Куда делись остальные, он вразумительно ответить не мог. Смолин еще тогда проверил его связи. Суханов никогда не занимался антиквариатом. «Ну, это, знаешь, не оправдание». Вчера не занимался, а сегодня начал. Не в этом дело, перебил Кафтанова Вадим, не в этом дело. Суханов везде характеризуется положительно. Два года назад он рискнул жизнью. На горной дороге поставил свою машину под удар автобуса, спасая детей. Как это? – удивился Кафтанов. А так. Автобус со школьниками в Дагестане около Гуниба потерял управление, его понесло к пропасти. Суханов поставил свою машину под удар. Он спас детей и сам попал в больницу. Это поступок. Да, рискуя жизнью, спасает детей, а потом грабит дачу. Не складывается. Кафтанов встал, зашагал по кабинету. Что еще? Теперь о краже на даче. Большую часть похищенного нашли у Суханова. Не хватало трех икон работы Рублева и картин Фалька, Кандинского и Икулова. Куда они делись, Суханов разумительно ответить не смог. Вот что он показал на допросе. Иконы рублевые и картины Фалька, Кандинского и Кулова я продал у комиссионного магазина на Октябрьской улице неизвестному гражданину за семь тысяч рублей. Далее идут приметы покупателя. А деньги нашли? В том-то и дело, что нашли ровно семь тысяч. Любопытно. Кафтанов вновь сел за стол, забарабанил пальцами по стеклу. Твое мнение? Я изучил дело, внимательно прочел материалы суда. Суханов отказался от адвоката. На следствии на суде он очень торопился поскорей получить срок. Обычно так делают те, у кого за спиной более серьезное преступление. Кафтанов сделал пометку в блокноте. Интересную историю ты мне рассказываешь. Теперь, Орлов, давай подумаем. Что у Суханова было такое, из-за чего он добровольно бы в острог пошел, как ты думаешь? Думаю, что не такой человек Суханов, чтобы совершить преступление. Хорошо, сказал генерал, я рад, что ты так твердо уверен в этом. Почему же тогда он взял на себя чужую вину? Исходя из нашей многолетней практики, могут быть две причины — страх и деньги. Но за семь тысяч не садятся на восемь лет. Опять ты прав. Кафтанов достал новую сигарету. Значит, он кого-то боялся? Не думаю, — уверенно ответил Вадим. Не такая у него профессия, чтобы бояться. Да и история со спасением детей. Вадим милый, а если он не за себя боялся? Возможно, у него не было выбора. Вдруг он опять кого-нибудь спасал. Такое может быть? Такое может. Эх, Вадим, ты уже нарисовал себе образ некоего рыцаря, который сам строит мельницы и сам с ними воюет. Что еще? Мы опросили всех людей, которые бывали в особняке Сухотина. Всех, кроме фотографа Министерства культуры Гринина. Почему не допросили Гринина? Он в командировке приезжает сегодня. Ясно. Я беседовал с Олегом Кудиным. Некто Алимов подсылал к нему людей. «Кто эти люди?» Он не говорит. «Но, по нашим данным, телохранитель нового типа. Молодые люди, готовые ради денег на все». Алимов тоже, кажется, бывший гонщик. Он кроссмен. Выгнан из команды, лишен звания. Пытался провести за границу крупную партию валюты. «Ну что ж, Вадим, ты, как всегда, скромен», — Кафтанов улыбнулся. «Немного. Есть уже цепочка. Кстати, что делает Алимов?» работает шофером в театре оперета ему уже занимается фомин значит так кафтанов встал давая понять что разговор окончен гренин алимов все о суханове доложить мне генерал сделал пометку в календаре через два дня кстати фоторобот отравителя готов разослан под отделениям.